Глава шестнадцатая. Как выглядел русский царь зимой 1854 года? Уставшим. В будущем иногда писали, что это из-за войны, но на самом деле эта усталость выглядела старой. Казалось, она успела впитаться так глубоко, что стала частью Николая. — Ваше императорское величество, я подошел и поклонился царю. — Казак? — Казак. Легкий поклон достался и пуделю императора, хотя, на мой взгляд, по породе эта собака больше походила на дворнягу, заросшую, преданную, но не очень породистую. Но раз царь сказал «пудель» — значит пудель. — Капитан Щербачев, Николай неожиданно сумел меня опознать. — Я ждал вас только вечером. Ждали? Я окончательно растерялся. Хотел лично пообщаться с одним из героев Севастополя и послушать мнение простого офицера о событиях войны. Как показали ваше интервью, складно рассказывать вы умеете. Я только рассеянно кивнул, надо же! Я тут всеми правдами и неправдами пробиваюсь к царю, а всего-то и нужно было подождать официального вызова. И ведь Меньшиков же рассказывал, что Николай может поговорить и с простым солдатом, если хочет в чем-то разобраться. А события в Крыму его точно интересовали. — Простите, я поклонился. Не ожидал и поэтому вот так бесцеремонно решился к вам подойти. — Хотели просить о милости. В голосе царя появилось недовольство. Хотел попросить у вас разрешения подготовить новое оружие и показать его силу нашим врагам, чтобы не забывали, на что мы способны. И как вы планировали убедить меня выслушать вас? Николаю пока была интересна беседа. Но как же не хочется сейчас признаваться. Я слышал, что вы тренируетесь со штыком, — выдохнул я. А я со своими штурмовиками часто ходил с ними в атаку. Вот и хотел предложить вам на сразиться. Что победит? Теория и тренировки или же практика с поля боя? — Это необычно. В глазах царя мелькнул огонек. — За мной. Примечание. Николай действительно придумал даже свою систему упражнений с ружьем и, в целом, уважал штык как оружие. Так что, как нам показалось... Необычное предложение и любимое дело могли на самом деле его заинтересовать. Конец примечания. Мне ничего не оставалось, как последовать за императором Всероссийским. Мы прошли в зимней мимо вскинувшейся охраны, пересекли несколько украшенных золотом залов и неожиданно остановились. На мой взгляд, комната перед нами больше бы подошла для балов. Но именно ее царь выбрал для своих спортивных занятий. Принесите нам два ружья со штыками. Николай отдал приказ, словно в воздух, но этого хватило, чтобы из-за двери показался склонившийся в почтительном поклоне гофф Обалдеть! И что я натворил? Царю же сейчас почти шестьдесят, и пусть он прилично выглядит, да и в целом в хорошей форме. «Но возраст — это возраст!» «И две кирасы!» — со вздохом добавил я. «А еще молоток и тиски!» «Принести!» — добавил Николай. А потом повернулся ко мне, предлагая объясниться. «Если уж мы в заправду будем сражаться на штыках, то надо делать все по-настоящему. Если бить, то бить, не сдерживаясь, как в бою. А получать раны ни мне, ни тем более вам никак нельзя. Для этого кирасы» а молот руки у вас сильные я смерил царя взглядом если ударите со всей мощи то острый штык и керасу пробьет так что согнем его для верности словно в детство вернулся неожиданно сказал николай ты наверное не знаешь но у меня было свое потешное войско с деревянными штыками и даже пушками а я знаю И даже по этому образу и подобию оборудовал тренировочный полигон для своих штурмовиков. И я рассказал царю, как мы в первые недели осады заковывали солдат в сталь, обстреливали друг друга и ходили в штыковую, участь не маршировать, а брать позиции. На войне ведь как? Выжил в бою и достаточно. Я так разговорился, что даже забыл, где и с кем нахожусь. А в шуточном бою все по-другому. Выжил... Так все выживают. А вот проиграл или выиграл — это уже как повезет. И начинаешь думать, как напасть так, чтобы враг не смог тебя остановить. Или как защититься, чтобы до тебя не добрались. Командиры учатся включать голову. Солдаты тоже. Когда бить самому? Когда поддержать товарища? Когда можно отступить? А когда нужно плевать на страх и идти до конца, потому что только так есть хоть какой-то шанс выжить и победить? И когда же бывают такие ситуации? А когда тебя накрывает артиллерией во время перехода? Побежишь, так врагу все равно — в лицо тебе стрелять или в спину. Времени будет достаточно, чтобы всех перебить. А если пойти в атаку то этого времени разом станет очень мало. Кто-то нервничать начнет, у кого-то рука дрогнет в самый неподходящий момент, и все. Выжившие доберутся до позиции стрелков, и тогда их, словно выходцев из самого ада, уже ничто не остановит. — Что ж, капитан, теперь покажи, чего твои слова стоят на деле. Николай повернулся к вернувшемуся слуге. Впрочем, какое-то время нам еще пришлось потратить на подготовку, затупить штыки, подогнать керасы. У меня до последнего была надежда, что кто-то заглянет и остановит нас, но не повезло. Что ж, отступать я тоже не собирался. Николай Павлович Романов с самого утра пребывал в хорошем настроении. Наверное, с самого сорок девятого года, когда умер Михаил, он не позволял себе так веселиться. И непонятно было, что тому причиной. В любой другой день царь бы уже отправил капитана получить с десяток ударов палками за нарушение всех возможных правил приличия, но... Этот протеже Меньшихова вроде бы и постоянно балансировал на грани, но не переступал ее. А еще он не пытался выделиться этим фрондерством, как некоторые молодые баловни. Нет, его слова и движения были естественными. И Николай с интересом ждал продолжения. К нему уже дважды заглядывал секретарь. Айесаул Лейбгвардии Кавказско-Горского полуэскадрона даже порывался броситься на чужака с оружием. Но одного вида государя было достаточно, чтобы даже слуги и дикие горцы помнили свое место. Тем временем капитан закончил подготовку тренировочных штыков, они помогли друг другу затянуть кирасы, а потом обговорили правила. Расход в разные края зала, а потом сшибка, как на поле боя. Николай почувствовал, как сердце начинает биться быстрее. Еще в 1814 году, когда он смотрел на идущие по Парижу геройские полки, он смирился, что никто не сможет так же рисковать своей жизнью. Каждый человек в этом мире должен был находиться на своем месте. Чиновники писать законы, воины сражаться, царь править. Но сегодня на пару часов это незыблемое правило перестало действовать. — Насчет три! — заорал капитан, а потом без всякой паузы добавил. Три — Три! Николай злобно прищурился, но не стал ничего говорить, неспешно двинувшись навстречу бегущему на него Щербачеву. Он уже успел оценить скорость его движения, реакции, ничего особенного. Возможно, против обычных солдат врага. Одного натиска и могло хватить, но не против него. Уверенным ударом Николай отвел чужой штык в сторону, слишком легко, и приготовился нанести удар, как тысячи раз делал на тренировках. И в этот самый момент капитан, который и не думал колоть, врезался в него плечом, с ног не сбил. Николаю хватило роста силы и реакции, чтобы удержаться. Отступил всего на пару шагов, но опять... Щербачев и не пытался его на самом деле сбить. Увидев, что царь раскрылся, капитан тут же нанес удар. Терраса аж хрустнула от вложенной в замок силы. Стало понятно, что сдерживаться Щербачев не собирался. Как и все время до этого. Он говорил, что думал, и делал, что говорил. «Еще раз!» Душа царя требовала реванша. «Нет!» — капитан упрямо сложил руки на груди. — Смеешь спорить? — Пока не поменяете Кирасу, с места не сдвинусь. Щербачев выдержал тяжелый царский взгляд. У нас с началом полетов безопасность всегда на первом месте, а то погорячишься, и все, труп. А жизнь каждого пилота столько пользы может принести России, что рисковать ей без причины он не имеет никакого права. А уж, царь, ваша польза в миллион раз больше. И случайная травма может стоить стране таких бед, допустить которые мы просто не должны. Николай дослушал капитана и понял, что гнев начал отступать. Не любил он отказываться от уже принятых решений, но ведь сегодня день, когда можно немного больше, чем обычно. Что ж, пожалуй, я соглашусь. Николай отбросил ружье со штыком. Тогда нам подготовят новое оружие, а я пока приглашу вас к себе. Думаю, еще полчаса я смогу выделить на разговор. Хватит вам этого времени, чтобы рассказать все, что вы хотели мне предложить. Капитан кивнул, и Николай развернулся, направившись в малый кабинет. Царь, с одной стороны, оказался таким, каким я его и представлял. Упрямый, по взгляду видно, что убить хочет, когда с ним спорят. А вот чего не ожидал, он был очень сильным. Вроде бы только вскользь по штыку треснул, а рука чуть не отсохла. Хорошо, что ефрейторы в свое время научили меня в первый удар вкладывать не только сталь, но и корпус. Еще я заранее знал, что Николай всегда много работал. Но вот то, что при этом он мог совсем не обращать внимания на внешний лоск, уже было новым. Тем, что открылось едва я оказался в его малом кабинете. Все очень просто, никакой показушности. А картины? На них можно было увидеть эпизоды самых разных сражений, и это повышало мои шансы. Для Николая война — это не что-то чрезвычайное, а часть жизни от которой он и не думал сбегать, а занимался наравне со всем остальным. Можно пару вопросов, прежде чем я озвучу свое предложение. Начал я, когда Николай опустился в свое кресло. Хочешь самого царя допросить? Ха, недаром граф Орлов с Дубельтом о тебе так хорошо отзываются. Николай вроде бы и пошутил, но его глаза недобро блеснули, и вот опять. С ним каждую минуту словно по лезвию ножа ходишь. Не допросить, я покачал головой. Хочу убедиться, что правильно понимаю ситуацию и не предложу вредную глупость. Заодно, если вы будете знать, чего я хочу добиться своими предложениями, возможно, уже сами найдете лучшее применение этой идеи. — Продолжай. Николай снова успокоился и, кажется, даже улыбнулся. Но была не была. — Чего хочет и боится Австрия? — начал я. — Что? Такого Николай точно не ожидал. Ни перехода, ни формулировки. — Я бы рад помягче, но не умею. — Ну, Англия и Франция — наши враги, с ними все понятно, но исход войны будут решать в том числе и нейтральные пока страны. Поэтому я и начал с Австрии. Потом такой же вопрос будет про Пруссию, Грецию и Швецию. — почему упускаешь из виду итальянское королевство? — К ним слишком близко Франция и Австрия, поэтому бояться и слушать на Апеннинском полуострове будут именно их. М — Пусть так. Царь помолчал минуту, но потом все же ответил. Причем рассказал он гораздо больше, чем я мог бы рассчитывать, еще и с такими деталями, о которых я сам даже не думал. Для начала Николай напомнил про Священный Союз, про мир в Европе, который тот хранил почти половину века. Потом начал набрасывать портреты тех, кто сейчас определял политику Австро-Венгрии. Франц Иосиф, нынешний император, которому всего двадцать четыре года. После восстания 1848-го он стал осторожнее, но порой все же слишком спешил. Клеменс фон Меттерних, тридцать восемь лет удерживавшийся на должности министра иностранных дел, сейчас в отставке, но все равно его нельзя было списывать со счетов. Это хитрый лис. Никогда не забуду, как в 1841-м. Он, чтобы не допустить нашего усиления, не дал начаться войне между Англией и Францией. Но Клеменс всегда думал прежде всего об Австрии, и я ценил его за это. Николай на мгновение задумался. Жаль, но венгерское восстание стоило ему должности. Старые соратники отказались от него, и он ушел в отставку, поддавшись старческому тщеславию. Возможно, его желание увидеть, как без него все развалится, еще однажды сбудется. — И он сейчас вообще не ведет никаких дел, — спросил я. Франц иногда с ним советуется, но принципиально не допускает до реальных решений, чтобы не провоцировать на конфликт Буаля, нового министра, что сменил Меттерниха. Он выглядит активным, но порой мне кажется, что длины его мысли хватает максимум на год. А что будет потом, ему просто недосуг. В памяти невольно всплыли слова из книги Генри Киссинджера «Дипломатия». Там, помимо конфликтов и политической борьбы двадцатого века, он коснулся и Крымской войны. Как же он писал? Так Австрия выбросила за борт Николая I и постоянную прочную дружбу с Россией со времен наполеоновских войн. Безответственность, граничащая с паникой, заставила преемников Меттерниха отбросить наследие консервативного единения, которое накапливалось столь тщательно, порой болезненно, десятилетиями. В один миг Австрия сбросила с себя окувы общности ценностей что освободило от обязательств и Россию, позволив ей вести свою собственную политику, основываясь исключительно на геополитической выгоде. Сейчас большая часть из описанного еще не случилась, но Николай уже чувствовал это, хотя и отказывался верить. Правильно ли я понимаю, что сиюминутные интересы Австрии — это дунайские княжества, которые она хочет оставить в своей исключительной зоне влияния? Спросил я. Исключительная зона влияния. Интересный термин. Николай оценил слово из двадцатого века. Что же касается самой догадки, я тоже к этому склоняюсь. Впрочем... Пусть Англия и Франция смогли заключить противоестественный союз, но Австрия к ним не присоединится. Даже Буоль должен понимать, что если мы потерпим поражение, то ничто уже не удержит Наполеона Третьего от помощи сардинскому королю, который мечтает выкинуть представителей двуединой монархии со своего полуострова. Кажется, царь слишком хорошо думает о Буоле. В нашей истории он все же убедил Франца Иосифа разорвать Священный Союз, что в итоге привело Австрию к той самой потере Италии. И тем не менее, вслух мне пришлось возражать. В Австрии ведь все равно есть те, кто хотел бы присоединиться к Союзу против нас. Царь кивнул. — Их победа неразумна, но люди склонны совершать ошибки. Иначе не было бы революции, — продолжил я. И еще один кивок, кажется, я подобрал хороший аргумент. Тогда уже тех ответов, что вы дали, будет достаточно, чтобы мое предложение имело смысл. Царь еле заметно склонил голову на бок, ему было интересно. Часть английского флота после завершения навигации этого года остановилась в Копенгагене, якобы нейтральном. Я знаю, что у нас перемирие, но оно не остановило врага от атаки на Керчь. Если мы стерпим, то нас посчитают слабыми. Нас уже считают такими, иначе бы не стали нарушать соглашение. Так разрешите сделать небольшую флотилию и разнести их к чертям собачьим, эм, простите. Я сам не заметил, как разошелся и вругался, но вроде бы царь не обиделся. — У меня много вопросов, — он посмотрел на часы. — На часть я уже понял ответ благодаря вашим вопросам. — Ты хочешь показать нашу силу и впечатлить нейтральные державы, чтобы те не спешили верить лжевым французским речам? — Но каким образом ты хочешь это сделать? — Построить флот, провести его через льды, я ведь правильно понимаю, что ты сейчас говоришь не про свои летательные аппараты. — Да, — подтвердил я, — Севастополь не унесет достаточно груза, чтобы суметь кого-то впечатлить. А малые аппараты вроде «Ласточек» слишком беззащитны перед огнем винтовок. А тут я услышал о плане великого князя Константина создать флот канонерок, и в голове родилась идея. Как его можно улучшить? — Разрешите? Я потянулся к листу бумаги и карандашу на столе царя. Тот кивнул, и я принялся рисовать. Паровой двигатель, огромный винт сзади, доска с плоским дном и одна шестидесяти восьмифунтовая пушка на такую малютку. — Эти калибры есть в городе, — пояснил я. — Прошу одолжить их на время и выделить верфь где соберут деревянные части лодок. Штук двадцать за неделю. За это же время я уже сам договорюсь с Борисом Семеновичем, чтобы он сделал нам двигатели. Ну и можно выдвигаться. Наверное, тебе еще потребуется команда. В голосе царя мелькнула ирония. Или мне показалось? Точно, потребуются солдаты, желательно уже сегодня, чтобы успеть их обучить. На лодку будут нужны два инженера, чтобы управлять и работать с приборами, артиллерист — с ним все понятно, и пара нижних чинов для подсобных работ и прикрытия. По их количеству точно можно будет сказать, когда поймем, какая у нас получится грузоподъемность. Я был готов продолжать, но царь поднял руку и остановил меня. — Я правильно понимаю, что ты хотел со мной поговорить, чтобы выпросить два десятка деревянных лодок, и роту солдат, чтобы разворошить улей в датской столице. — И еще ваше разрешение, — напомнил я. А Николай расхохотался. Немного неуверенно, словно у него было не так много опыта в этом деле.